Глава 49. Магазин стоял на обочине дороги, возле испещрённой надписями бетонной коробки автобусной остановки. Впрочем, и сам магазинчик тоже походил на огромную коробку для обуви, только сделанную из бетона. Солнце в торговый зал проникало сквозь узкие окна бойницы, света не доставало, и потому под потолком тускло и с треском тлели сороковатные лампочки. Посёлок маленький, Дорога по обыкновению пустынная, словно вела она из никуда в никуда. Потому-то в эту торговую точку посетители заходили крайне редко, в основном местные жители, и то лишь в случае крайней необходимости. Женщины за нехитрой с недью, ассортимент которой весьма скуден а мужчины за всем остальным, что стоило на удивление дешево. Для особо страждущих в углу зала был поставлен большой круглый стол, до того прозябавший в одном из соседских дворов, на его вздувшейся и треснувшей в нескольких местах столешнице, стояла не весь, как попавшая в этот богом забытый угол, пластиковая ресторанная табличка «Столик зарезервирован». День клонился к вечеру, магазин пустовал, только за столом сидело двое посетителей, возле ног которых стояли плетеные корзинки с грибами, собранными в лесу. На столе находилось то, что позволяло этим людям сидеть здесь еще достаточное время литровая бутылка столичной и закуска, соленые огурцы, нарезанная палка колбасы и накромсанная буханка черного хлеба. Бутылку на треть уже опорожнили, и настало время для беседы, в которой принимала участие продавщица. Продавщица разговаривать стоя было не очень сподручно, и она поулегла на прилавок, облокотившись на него и подперев подбородок пухлыми ладонями. Прилавок поскрипал под ее грудью, но терпел. «Да, места у нас красивые», — продолжала рассказывать продавщица, — «а раньше и вовсе прекрасными были. На лето дачники приезжали с детьми или просто так, рыба в речке водилась, а в лесу грибы. Грибы сейчас есть», — сказал один из посетителей. «Да какие-то грибы», — отмахнулась продавщица, — «смех один. Вот мой второй муж тоже по грибы ходил, еще в те времена, когда всего здесь много было». Полную корзину приносил одних белых и сам же мариновал. У нас этих банок столько было, что мы потом до самой весны одними белыми грибами питались. А еще он любил в лес ружье с собой брать. Бывало, как настреляет уток, а мне что ли отщипывать, так я этих уток соседям раздавала. «У вас тут дом никто не продает?» «А если и продает, что с того? Кто ж купит?» до города Сорок километров всего, а дорога сами, небось, видели. Какая? Вся в ухабинах. А разве недавно никто не покупал здесь дом? Да я ж говорю вам, как бы купил кто, то я б сразу узнала. Да, тихие места, восхитился молчавший до этого второй посетитель и спросил, а что там через дорогу от магазина? Да ничего, разруха одна. Раньше был цех деревообработки, пилорамы в нем стояли, а рядом склады для продукции. А теперь все разобрали, по подосочки растащили. А еще дальше здание бревенчатое, возле поля. Там конюшня была. Поначалу наша, совхозная. Но мы лошадей продали. Конюшню какой-то бизнесмен арендовал. Но он тоже бросил. Беженцы потом в ней жили на втором этаже. Но и они не так давно уехали. А нам и бежать некуда. Потому что здесь наша родина. Сейчас в конюшне пусто. Да я почем знаю. Может, и прибились бомжи какие. Там ведь тепло, печка есть, удобство, хоть и во дворе, но зато вид хороший, поле и лес, речка опять же неподалеку. Я почему спрашиваю, мы когда из леса выходили, людей там видели, вроде живут в этой конюшне. Не знаю, хотя позавчера парень незнакомый заходил, продуктов взял разных почти на тысячу рублей, и бутылку коньяка грузинского, пешком пришел без машины, может, и оттуда... Я не интересовалась, но парень складный такой, высокий. «Рыжий?» — спросил посетитель. «Да вроде того, но скорее блондинистый. Знакомый, что ли, ваш?» «Кабы был знакомый, мы бы у него сейчас сидели возле печки. А про рыжего я просто так спросил, для шутки». «Хоть бы рыжий!» — вздохнула продавщица. «Рыжие, говорят, экономные все в дом тащат, а здешние мужики наоборот». «Да и нет здесь мужиков». Повывелись все, алкаши одни остались, вроде вас. Пьете? А кто из вас за рулем сидеть будет? Спрашивая об этом, продавщица имела в виду микроавтобус с тонированными стеклами, оставленный посетителями рядом со входом в магазин, как раз за коробкой автобусной остановки. Так у нас водитель есть, он в машине спит. С чего вы взяли, что мы алкаши? Моя жена, например, не жалуется. Я деньги домой приношу почти все до копеечки, и немаленькие причем. — И ни в чем жене не отказываю. Ни днем, ни ночью. — А друг ваш женат? — Естественно, — ответил второй посетитель. — Что, я инвалид какой, что ли? — А хоть бы инвалид, — вздохнула продавщица, теряя интерес к разговору. — У меня отец без ноги был, а троих детей матери сделал. — Нога в этом деле не главное, — подтвердил второй посетитель, наполняя стакан водкой. Продавщица посмотрела в окно. — Кстати... «Вон парень, о котором я говорила, на той стороне дороги. Сюда направляется, как видно». «Пускай себе», — лениво произнес посетитель. «Нам-то что?» И оба они поднялись из-за стола. Молодой человек, лет тридцати с небольшим, одетый в женсовый костюм, плотно облегавший спортивное тело, перешел дорогу и открыл дверь магазина. Шагнул внутрь и вдруг почувствовал, что его тянут за рука в куртке. Он обернулся увидел перед собой крепкого мужчину без пиджака. «Мощный торс этого человека», — подчеркила обтягивающая рубашка с короткими рукавами, а плечо перехватывал ремень расстегнутой кобуры, из которой торчала рукоятка пистолета. В пяти шагах за спиной мужчины стоял микроавтобус, из него выходили такие же крепкие люди. «Роман Аркадьевич, у нас к вам разговор на несколько минут», — произнес человек в рубашке. «Пройдемте в автобус». Произнеся это, человек потрогал пальцами кобуру, словно проверяя, на месте ли она. Тот, кого назвали Романом Аркадьевичем, посмотрел в проем магазинной двери и увидел еще двоих человек, стоящих перед ним. «Вообще-то я не Роман Аркадьевич», — произнес он недоуменно, — «а вы, кажется, ошиблись». «Это ты, мальчик, ошибся, когда задумал поиграть с нами», — произнес один из стоявших в магазине. «Но если хочешь получить свои бабки...» Будешь разговаривать сейчас, а потом делать все, что мы скажем.